Глава шестая. Неожиданная встреча с Фу, оказавшимся заместителем командира полка, вывела Чена из душевного равновесия, которым он всегда гордился. Теперь он находился в состоянии некоторого смятения и напрасно искал выхода из создавшегося положения. Оно представлялось ему нелепым и обидным, и, наконец, да, наконец, он сомневался, сомневался в том, что некогда принял правильное решение в отношении учлета фу би -Чена. К тому же, если он мог ошибиться в доверенном ему человеке один раз, то где уверенность, что в его прошлом нет еще десятка или сотни таких же ошибок, о которых он не знает? Где уверенность, что он их не совершает каждый день, не совершит сегодня и завтра? Одним словом, внутренний мир летчика Чена был нарушен. Когда его вызвали в штаб, он пошел туда кружным путем, чтобы иметь время собраться с мыслями. В штабе он застал Лаоке, Фубичена и Лиюна. Разбирали новое боевое задание, которое полк должен был выполнить попутно со своей главной задачей. Это новое задание было несколько необычным. По сведениям командования, у противника появился новый тип истребителя, в котором подозревали опытный американский образец. Не принятый еще на вооружение даже ВВС США. Если так... То это значило бы, что военные круги США не только рассматривают Китай как объект своих империалистических притязаний, осуществление которых поручено шайке Чан Кайши, но и как опытное военное поле, как полигон для испытания новых видов оружия. Противник вводил этот истребитель в работу осторожно. По-видимому, он не хотел привлекать к нему внимание командования авиации и Народной армии, в то же время Противник явно стремился выявить качество новой машины в бою. Разведка правильно называла эти машины X. Xы ни разу не появлялись в воздухе значительным подразделением, только звеньями и даже одиночками. Они незаметно пристраивались к истребителям прежних типов, уже хорошо известных летчикам народной армии. Судя по первым впечатлениям летчиков и по данным разведки, X. Представлял собой аппарат гораздо более скоростной, нежели все прежние, состоявшие на вооружении ченкайшистских частей. Задачу, полученную от командования, излагал Ли Юн как начальник штаба. Командование заинтересовано в том, чтобы подробно ознакомиться с этим новым вражеским истребителем. Нужны не обгорелые и изуродованные остатки, какие представляют собой обычно сбитые неприятельские машины, а вполне целый или, по крайней мере, мало поврежденный экземпляр. Наши летчики должны посадить «Х» в своем расположении. Поэтому задание сводится к следующему. Вести тщательное наблюдение за появлением в воздухе истребителя нового типа. Когда он будет замечен, навалиться на него, оттереть от строя и жать к земле, не позволяя ему вывернуться, жать, пока он не будет вынужден сесть. А если людям, летающим на опытных самолетах, дано задание ни в коем случае не садиться на нашей территории, — негромко спросил Лаоке. — Даже, наверное, дано, — проговорил начальник штаба. — Один не сядет, другой не сядет. А третий сел, — спокойно возразил Фу. — Приходится рассчитывать на то, что не всякому Янке хочется умирать ради прекрасных глаз своих боссов. Но есть слух, что Макарчер прислал в Китай много японских летчиков, смертники камикадзе, и ради прекрасных глаз Дзайбацу или своего Микада. Почтут за честь вернуться на острова в урни для праха. «Правильно, товарищ Фу», — кивнул головой, — подтвердил Лаоке. «У этих нет ни капли ума, но не все японцы камикадзе. Есть среди них и обыкновенные люди, предпочитающие вернуться к своим семьям живыми и здоровыми, а не горстью пепла. К тому же я уверен, что на опытных иксах летают не японцы, а чистокровные американцы». Макарчер не доверяет японцам, даже если они такие отъявленные негодяи, как воспитанники Хирохита. Да, в иксах сидят янки. «Если мы будем ждать, пока тыщется такой янки, мы рискуем выполнить наше задание не весь когда», — сказал Фу. «Я имел только в виду, что одним из наших шансов в выполнении задания командования является и этот. Но расчет мы должны вести на другое, заставить сесть на нашу землю всякого», — при этом слое «фу», обвел собеседника строгим взглядом и раздельно повторил «всякого неприятельского летчика, которого мы увидим в воздухе, будь он гамендановец, янки или японец, для этого нужно поставить его в такие условия, чтобы у него не было возможности ни отразить наш натиск, ни вести самому нападение, ни искать поддержки у своих спутников. Поэтому нашим первым и главным шансом на выполнение задания является наша собственная слетанность. Слетанность прежде всего. — Задание нелегкое, — задумчиво проговорил Лауке. — Командующий сказал, — заметил начальник штаба, — что поэтому-то он и дает его именно нашему полку. — Отец так и сказал? — спросил командир, и, получив в ответ утвердительный кивок головой, с улыбкой поглядел на Фу Бичена. — Что ж, командующий выбрал мою часть. Мне остается выбрать бывшую вашу эскадрилью Фу. Учено мелькнула мысль, что сейчас-то ему и скажут, принять эскадрилью, выполнять задание. Но вместо этого Лаоке сказал своему заместителю, и было бы совсем хорошо, если бы повели ее на задание, вы. Благодарю, коротко ответил Фу. Лаоке обернулся к разочарованному чену. Вот все и строилось, как вы хотели, сказал он, прямо в бой. Примите двойку второй эскадрилии, сказал Фу Чену. Будьте моим правым ведомым. «Хорошо, для ознакомления с подробностями задания и с моими указаниями, явитесь ко мне в одиннадцать часов», — добавил Фу. Ровно в одиннадцать Чен пришел к Фу и выслушал его наставления, касающиеся местных условий работы, обстановки на фронте и методики боя, принятые в результате приобретенного здесь опыта. Чем дальше Чен слушал, тем больше он убеждался, что ему предстояло либо переучиваться воевать, либо вступить в противоречие с командованием и летчиками. Но он держал себя в руках. Он слушал и молчал, полагая, что испытание будет недолгим, и не сегодня-завтра он получит вторую эскадрилью. Тогда он на деле покажет фу. Пока Джойс проверял принятый им новый самолет, Чен отправился по площадкам, чтобы познакомиться с летчиками других эскадрилей. Он переходил от самолета к самолету. Летчики встречали его приветливо. Одни здоровались так, словно были с ним уже давным-давно знакомы. Разговор вращался вокруг профессионально-злободневных дел, либо около быта, сурового, строгого, требовавшего отказа от многих привычек, от самых элементарных удобств. Чем ближе время двигалось к полудню, тем тяжелее становилось северянину Чену. Солнце жгло невыносимо. Горизонт делался все более неверным, трепещущим от потоков поднимающегося с земли раскаленного воздуха. В мутной дали земля сливалась с побелевшим небом. Преодолевая желание растянуться в траве, Чен пришел на свою площадку. Тени, открылив истребителей, под которыми лежали экипажи, становились все короче. Истомленные зноем оружейники и техники безмолвно подвигались вместе с тенью, заботливо уступая в самое прохладное место летчику. Подойдя к одной из машин, Чен узнал летчика «Вень И». Тот лежал в курке, распахнутой на широкой груди. Тяжелая голова его опиралась на закинутые под затылок огромные кулаки. От широких штанов раскинутые ноги выглядели необыкновенно массивными. «Плохая жизнь», — с сокрушением сказал Вэнь-И. «Вам не нравится?» — спросил Чен. «Худо». Вэнь-И сел и почти уперся головой в крыло своего истребителя. «Разве это жизнь для истребителя? Пятый день без вылета». Сгнил, честное слово, заживо сгнил. Пятый день никого не сбиваю. Народ вокруг летает, а я? Я понимаю. Воздух нужно, а мы лежим, подумав, повторил сокрушенно, лежим. Значит, так надо, сказал Чен. Разве я не понимаю, не договорив, Вэнь И опять растянулся в траве и широко раскинул руки. Но вдруг он выполз из-под крыла и уставился в сторону командного пункта. Чен глянул туда же и увидел свисающую с неба кудреватую черту ракетного следа. След медленно расплывался прозрачным дымком. Приглядевшись, Вэйн И полез в самолет. Чен побежал к своей машине. Через минуту, сидя в кабине истребителя, Чен застегивал под подбородком шлем, а еще через минуту из-под его винта вырвалась упругая, твердая как бич, струя воздуха. Она стегнула по траве, и стебли пригнулись к самой земле. Затрепетали и скрылись под густой пеленой, взлетевшей высокими клубами сухой земли. Чен двинул сектор и с наслаждением всем существом ощутил, как напрягается машина, как дрожат в жадном нетерпении все ее части. Он поднял руку. Техник скрылся под крылом. Освобожденный от подкладок самолет побежал по аэродрому. Пальцы Чена ласково обнимали штурвал. Плавно оторвавший хвост, истребитель несся навстречу жаркому горизонту. Летчик покосился на разбегающийся рядом с ним самолет Фу и потянул ручку на себя. Уверенно вел свою ясную, торжественную песню мотор. Какая-то шальная струйка воздуха озорно посвистывал в щелочке колпака. Вокруг было только прозрачное синего небо. Чен глубоко вздохнул и забыл обо всем, кроме полета. Часть ушла на восток. Замер тянувшийся за нею гул моторов. С земли те, у кого зрение было получше, еще могли разобрать, как самолеты, набирая высоту, подстраивались к своим ведущим. Потом звенья сходились к камэскам, и вся часть исчезала в ослепительном сиянии раскаленного неба. На земле не осталось теперь и тех крохотных клочков тени, как давали крылья истребителей. Техники надвинули шапки на глаза, и, усевшись в кружок на забрызганной маслом траве, принялись негромко говорить о своих летчиках, словно соломенные солдатские вдовы. Это мой. Истребители шли на восток, навстречу быстро набегающим с горизонта облакам. Далеко внизу узкой полоской блеснула Ляо-Хахе. Зелено-бурые волны пологих сопок потянулись к юго-востоку. По их склонам беднели желтые черточки взрытой земли, окопы противника. Они тянулись беспорядочными линиями. Линий было много. Войска Чанкайши быстро откатывались к морю. Одной части истребителей предстояло штурмовать наземные войска гоминдановцев, другой — прикрывать штурмующих. Штурмующие стремительно снизились на цель. Сквозь рев моторов и оглушающий свист винтов в воздух рванули пулеметные очереди. Словно тысячи пневматических молотков забивали гомендановскую пехоту в землю. Пехотинцы бестолково метались. Одни выскакивали из окопа в поисках места, где можно было бы растянуться, прижавшись к спасительной земле. Иные, застигнутые штурмовкой на открытом месте, забивались в окопы, только что оставленные другими. Все, что было живого на оборонительном рубеже противника, искало спасение от струй горячего металла, лившегося с неба. Высоко баражировали свои истребители прикрытия, чтобы не подпустить к штурмующим истребителей противника. Наплывающие с востока облака постепенно затянули небо, и вдруг, когда атака уже подходила к концу, откуда ни возьмись, из облака, прямо на головное звено штурмующих, вывалился гаминдановский истребитель. По-видимому, вражеский летчик сам не ожидал такой встречи. Едва завидев самолеты с опознавательными знаками «НОА», NO Он попытался постепенно набрать высоту, чтобы скрыться в облаке. Но путь к облакам был ему отрезан. Звено истребителей Ноа а гнало его к земле. Все ниже и ниже шел Гаминдановец. В поисках спасения он прижал машину к земле. Змейкой заметался на бреющем. Ниже уже некуда, вот она, земля. Сверху застучали очереди истребителей. Серая машина сделала последнюю попытку вырваться из смертельного кольца преследующих. Напрасно! Беспощадной очереди резанули ее в лоб, по мотору, по бокам. Охваченный пламенем самолет задрался, как вставший на дыбы смертельно раненый зверь. На миг повес в воздухе, перевернулся. Через несколько секунд столб черного дыма поднимался к небу с того места, где вражеский самолет врезался в землю. А тем временем уже завязалась смертельная игра со вторым гомендановцем, также неожиданно появившимся из облаков, и, подобно первому, попытавшимся избежать боя. Все разыгралось в том же порядке. Дружной атакой врага прижали к земле. Еще раньше, чем исчез столб дыма от первого сбитого самолета, второй враг задымил, ударился о землю, разламываясь на части, обрызгал пылающим бензином зеленый склон холма. Малаоке сверху наблюдал за погоней, не пуская свое звено в бой. Заметив третий вражеский самолет, Появившийся следом за первыми двумя, Лаоке решил пробить облачность, чтобы выяснить, откуда, словно слепые котята из мешка, сыплются враги. Но тут он увидел, что сбоку появилась еще семерка гаминдановских машин. Одна из собственных шестерок Лаоке тотчас вступила в бой. К неприятельской семерке спикировали на поддержку еще два звена, словно по команде, наведенной каким-то невидимым наблюдателем. Через несколько секунд в поле зрения командира было уже не меньше 40-45 американо-чинкайшистских истребителей. В разрывы облачности были видны баражирующие над облаками вражеские самолеты второго яруса. В такой тактике для Лауке не было ничего неожиданного. Противник всегда придерживался своего приема выходить в бой с расположения несколькими ярусами, сильно эшелонированными по высоте. При этом самый верхний ярус, в который входило всего два-три звена, по главе с командиром всей части держал высоту, максимально доступную данному типу самолета. На протяжении всего боя эти звенья ходили на своем потолке, не принимая участия в сражении, каким бы ожесточенным оно ни было. Они, как настоящие стервятники, высматривали отбившиеся от строя или подбитые истребители «Ноа». Стоило одному из них отойти от звена, как разбойники оказывались тут как тут. Они бросались на одиночку и стремились растерзать его, прежде чем летчик успевал прийти в себя от внезапного наскока врагов. И если же он, отбившись, ускользал или снова умело пристраивался к своим, вражеские летчики, не преследуя его, не ввязывались в общий бой, ныряли в облака. Они возвращались в верхний ярус к своему командиру, чтобы кружиться там в ожидании новой добычи. Но беда врагов... Состояло в том, что среди летчиков народной армии не было трусов, пытавшихся избежать боя. Даже застигнутые врасплох, они дрались с разесточением. Чаще всего бой затягивался до момента, когда на помощь приходили свои. Тогда врагам, кто бы они ни были, гамендановцы, американские наемники или подневольные смертники из Японии, не оставалось ничего иного, как удирать с поля боя. С каждым днем у вражеских звеньев верхнего яруса Дело все меньше и меньше работы. Они ходили в Поднебесе равнодушными наблюдателями того, как били их сообщников. Истребители Народно-освободительной армии почти никогда, ни при каких обстоятельствах, не покидали строя. Принцип «Кулака», основанный на ударе компактной массой, на совершенном взаимодействии всех звеньев эскадрильи, дающийся в результате хорошей слетанности всей части, был положен в основу тактики боевой авиации. Этот принцип взаимодействия и взаимной вручки был заимствован у воздушных сил Советского Союза и крепко вошел в сознание летчиков-истребителей Народной Армии. Они представляли себе цель боя в нанесении врагу строго продуманного группового удара. Даже если летчик сам не мог вести боя, у него происходила задержка в оружии или кончался боекомплект, он все равно стремился остаться в строю, он старался принять участие в общем маневре, морально воздействуя своим присутствием на противника, отвлекая на себя его огонь, прикрывая товарища или оттирая врага от попавшего в трудное положение истребителя. Со временем, разгадав до конца разбойничьи приемы, привитые гомендановской авиацией американскими инструкторами и теми воздушными пиратами Чаннелта, которых там называли добровольцами, летчики Ноа, входя в соприкосновение с противником, стремились сразу же завязать бой на всех этажах. Ломая излюбленную неприятельскую тактику и смешивая этажи, летчики Нуа использовали свое умение драться в строю и, не думая о личных трофеях, добивались максимального успеха. Летчикам Нуа удалось дружным напором довольно быстро очистить верхний этаж от врагов и загнать их вниз в общую кучу. Оглушенные стремительными атаками, оторванные от своего командира, утратившие привычную ежеминутную опеку и предоставленные самим себе, разношерстные, не спаянные ни единством цели, ни преданностью народу, и американские, и китайские воздушные тигры Чаналта и Чанкайши становились жертвами дружно перемалывавших их истребителей. Знакомясь с тактикой врага, летчикам Нуа удалось нащупать его слабое место, привычку действовать не самостоятельно, а по приказам старшего командира. Эти старшие авиационные командиры, как правило, старались остаться вне боя. Они вели наблюдение за ним со стороны и помогали своим летчикам указаниями по радио. Но стоило гаминдановским летчикам лишиться этих указаний, как они сразу теряли инициативу. Поэтому, если летчикам Нуа удавалось выбить вражеского командира с его воздушного командного пункта, рядовые летчики-гаминдановцы утрачивали уверенность в себе, Их действия лишались плановости и взаимосвязи. Лао Ке и Фуби Чен, принимавшие участие почти в каждом вылете своего полка, внимательно изучали все ухищрения противника. По возвращении домой они производили тщательный разбор всего виденного, учитывали всякий новый прием врага. В тот день, когда Чен впервые оказался участником боевого вылета, противник применил совокупность всех своих хитростей, Пользуясь надвинувшейся плотной облачностью, гаминдановцы построили трехъярусный барраж с очевидным намерением неожиданно свалиться на голову летчикам Ноа. Но они упустили из виду, что принцип взаимной выручки в народной авиации не ограничивается дружбой звеньев одной эскадрилии или эскадрилей одного полка. Когда количество горючего в баках уже заставило Науке думать о том, чтобы вовремя вывести своих людей из боя, в западном секторе неба, появились сверкающие на солнце точки. Лаоке сразу понял — это свои. С запада никто не позволил бы врагу подойти в таком количестве. Очень скоро Лаоке различил контуры истребителей, мчавшихся ему на выручку. Это была резервная эскадрилья его полка. Ее натиск был настолько стремительным и дружным, что неприятельские летчики почти одновременно, не ожидая приказа своего командира, повернули прочь. Лауке бросил короткий взгляд на бензиномер и вместо того, чтобы дать своим сигнал к отходу, повел звено на перерез удирающему противнику. Враги оказались в тисках. Несколько минут задержки, которыми мог рискнуть Лауке со своим запасом горючего, было достаточно, чтобы истребители поддержки настигли гамендановцев. Началась новая фаза боя — истребление панически удиравших тигров. Летя ведомым за Афу, Чен заметил, что на два истребителя Нуа в полубой оттертых от своих навалилась вражеская семерка. Прежде чем сообразил, что надо дать об этом знать командиру, он увидел самолет ВЭН И, устремившийся на помощь товарищам. Находясь метров на 500 выше, ВЭН И решил атаковать спикирование с последующим набором высоты. Когда он сблизился с противником, левофланговый Гамендановец не выдержал и повернул в сторону. Правый же вошел в левый боевой разворот, явно намереваясь выйти в Вэнь-И в вбок. Брюхо вражеского самолета оказалось прямо в поле зрения Вэнь-И. Оставалось нажать гашетку, и короткая пушечная очередь ударила по врагу. Тот сразу завертелся и пошел вниз. Вэнь-И заметил, что с разгона оторвался от своих. Пока летчик набирал высоту, чтобы получить превышение над вторым вражеским самолетом, Две гаминдановские машины навалились на самого Вэнь-И. Он должен был набрать высоту, чтобы присоединиться к своим. Пользуясь этим, враги легко вышли ему в хвост. Они не отставали, словно вцепились в него зубами. Вэнь-И почувствовал легкий дробный стук где-то под ногами и понял — это пули врага. Первой мыслью было «бак», но «бак» не был поврежден. Однако положение оставалось безвыходным — Стоило Вэнь-И оторваться от правого преследователя, как он попал под пулеметы левого. Короткими очередями враги гнали его из одного разворота в другой. Вдруг сильная струя масла ударила в лицо Вэнь-И. Нагнетаемое помпой горячее масло било из простреленного маслопровода, как кровь из перебитой артерии. Новые-новые струи — по очкам, в рот, в грудь. Вэнь-И сдернул очки но глаза тотчас залило маслом. Несколько секунд он летел вслепую, пока не удалось перчаткой стереть масло. Вень И. увидел, что стрелка бензиномера резкими скачками спешит к нулю. Единственной отчетливой мыслью летчика было «Почему же не горю?» Самолет действительно не горел. По-видимому, бак или бензопровод были пробиты не зажигательной, а бронебойной пулей. Сощурившийся, отведя лицо в сторону от струи масла, Вэнь-И присмотрелся к манометру. Он еще показывал какое-то давление. Вэнь-И решил, пользуясь последними вздохами мотора, набрать сколько удастся высоты и атаковать, а там будет видно. Но в тот самый миг, когда он потянул штурвал на себя, где-то сзади, за спиною, раздался довольно отчетливый металлический звон и удары по броневой спинке. Вэнь-И понял, что неприятельская очередь прошлась по хвосту его самолета и по кабине, Мысли были короткие и ясные, такие же быстрые, как движение самолетов, как выстрелы, как все, что происходило вокруг, измеряемое десятыми долями секунды. Но как не быстрые были мысли, как неотчетливые и точные были решения, что мог сделать он один против многочисленных врагов. Может быть потому, что его больная нога на сотую долю секунды позже, чем нужно, реагировала на приказ мозга. Может быть по другой причине которую невозможно было проанализировать в столь неуловимый отрезок времени. В тот момент, когда рука ВНИ и потянул на себя, произошло непредвиденное. Трос, идущий от управления к рулю высоты, был перебит. Напрасно ВНИ и прижал штурвал к самому животу. Напрасно он старался вдавиться в броневую спинку сиденья, чтобы дать ручке еще хоть немного движения на себя. Машина уже вышла из повиновения. Но вот самолет... Вместо того, чтобы устремиться свечой в голубеещее небо, вильнул хвостом, перевалился через нос и вошел в пике, потом снова стал задираться. На то, чтобы все это исследовать и понять, ВНИ и потребовалось несколько дорогих секунд. За это время враги успели всадить в беспомощный самолет еще две или три короткие очереди. Враги поняли, истребитель беспомощен, обнаглев, они безнаказанно заходили в любое положение и били по нему, Удивляясь, очевидно, что он способен принять такое количество пуль и не рассыпаться в щепы. А зажатый в неуправляемой конструкции из металла и дерева Вэнь-И был жив и невредим. В его мозгу текли спокойные, но быстрые мысли. И как это ни казалось невероятным в его положении, точкой, в которой эти мысли сходились, было стремление ударить. Эта мысль правильно чередовалась с другими, отмечавшими течение событий. Масло, бак. «Сейчас зажгут, тросы управления, почему не горю?» Но после каждой из них, словно бы посторонних, случайных и необязательных, мозг повторял неуклонно и точно «ударить, ударить». В и понадобилось большое напряжение воли, чтобы заставить себя поверить. Ударить он уже не может и должен благодарить судьбу за то, что вопреки здравому смыслу его машина хотя бы не горит, а только беспорядочными витками стремится к земле. Земля быстро приближалась, зеленая, твердая, всеобъемлющая. Она подытоживала любой полет. И тогда, когда летчик вылезал из самолета, чтобы размять затекшие в тесном сидении мускулы, и мысленно перебирал припятии недавней победы, и тогда, когда он стремился к земле вот так, как сейчас в и, наконец тогда, когда она принимала свои жесткие последние объятия того, кто уже ни о чем не думал, ни на что не надеялся, не протестовал и не сопротивлялся. Итак, Вэнь И понял — сопротивляться невозможно. Он вспомнил о том, кому всегда возвращалась мысль китайских коммунистов — на земле в воздухе, в учебе, в бою и на отдыхе. Он вспомнил о том, кто думал о них всех — больших и малых, дерущихся отдыхающих, возвращающихся с победой и отдавших за нее жизнь. И Вэнь И постарался себе представить, что подумал бы Мао Цзэдун сейчас — если бы мог видеть летчика Вэнь-И в самолете, беспомощно несущимся к земле. Ведь Вэнь-И забыл, что именно он является самым ценным в этом поврежденном клубке металла и мускулов, золотым фондом авиации китайского народа, о сбережении которого обязан думать каждый человек, каждый сын партии и, следовательно, и сам Вэнь-И. Тут летчик поглядел на себя как бы со стороны. Почему теряет время? Разве не пора подумать о парашюте, единственном, что ему оставалось? Он огляделся, посмотрел на суету преследовавших его врагов и стал внимательно следить за движениями своего разбитого самолета. Уловив момент, он повел ручку управления в сторону, чтобы движением элеронов помочь самолету перевернуться на спину. Тут же мелькнула мысль, если он, выпав из самолета, сразу же выдернет кольцо парашюта, Враги расстреляют его на медленном падении. Поэтому, вывалившись из самолета, Вэнь-И пошел затяжным. Его сильно завертело. Напряжением всех своих физических сил он старался выправить падение и увидел, что земля неожиданно близка. Он крепче сжал кольцо и вдруг почувствовал, что его силы израсходованы на борьбу с вращением собственного тела. Этот большой, сильный, мужественный человек вдруг понял, что у него не хватает сил, Выдернуть, не оказывающее никакого сопротивления кольцо. Погибнуть так глупо, бесцельно? Нет, он поднял левую руку и ударом кулака по правой заставил ее вырвать кольцо. До земли было так близко, что Вэнь-И даже не успел посмотреть на купол парашюта. Все его внимание было сосредоточено на том, чтобы как следует приземлиться. Он поджал как можно выше больную ногу и боком ударился о землю. И именно тут, в момент этого первого спасительного прикосновения к земле, в сознании неожиданно ворвалась мысль — конец. Прямо на него, с оглушающим ревом мотора, пикировал враг. Вейн-И отчетливо видел широкую звезду его мотора, отчетливо слышал стук пулеметов. Да, это был действительно конец, но, как оказалось, не для вэйн и а для врага, погнавшегося за парашютистом. Следом за неприятельским самолетом почти в струе от его винта, расходы последней капли бензина пикировал Чен и короткими прерывистыми очередями приколачивал его к земле. Пират воткнулся в траву сотни метров от Вэнь-И, остатки его самолета вознеслись к голубому небу столбом густого черного дыма. Это столкновение было для Чена совершенно неожиданным. У него кончалось горючее, и он возвращался на свою точку. Сберегая последнюю капли бензина, он шел по прямой и тут-то и наскочил на врагов, пытавшихся добить спускавшегося на парашюте ВНИ. и Встреча была настолько внезапной, что Чен не успел испытать волнение боя. Это был его первый трофей, доставшийся ему неожиданно легко и просто. Приземлившись на своем аэродроме, Чен отрулил на место с повисшим на консоли радостно взволнованным Джойсом. Через час на точку вернулся Вэнь-И. Он с видом заговорщика кивнул Чену и поманил его к себе. «Помогите, прошу вас. Никак не вылезу так, чтобы незаметно было, что я хромаю». Опершись на руку Чена и, стиснув зубы от боли, Вэнь-И подошел к истребителю Чена и растянулся под его крылом. «Я не помешаю», — сказал он Джойсу. «Отлежусь немного, если позволите. А то командир заметит, как ковыляю, худо будет». — А крепко мы их ударили, — обернулся он к Чену. — Не скажете ли, сколько набили? — Говорят, шестнадцать, — сказал Джойс из-под капота, куда залез почти по пояс. — Хорошо, — показывая веселый оскал зубов, воскликнул Вэнь-И и неожиданно добавил. — Да чего же есть хочется? — Сейчас принесут, — охотно отозвался Джойс, тоже успевший проголодаться. Чен взглядом показал на больную ногу Вэнь-И. — Не следовало вам... «Сюда являться?» «Заметно?» — озабоченно спросил ВНИ. И. «Во-первых, заметно, а во-вторых, вы ведь теперь без самолета?» «Верно, конечно, но разве не может быть, что кого-нибудь из нашего народа поцарапало, на второй вылет идти не сможет, а я тут как тут?» «При виде носильщика с обедом» — ВНИ И выполз из-под крыла, приветственно помахивая рукой ему, «не дожидаясь, пока примутся за раздачу, Вэнь-И сам приподнял крышку котла и зажмурил глаза от удовольствия, когда на него пахнул ароматом лапши, сваренной со свининой и чесноком. Он еще густо посыпал свою порцию черемшой, и, ловко работая палочками, в один прием втянул метровую ленту лапши. Огромная гора горячего теста быстро исчезла из его чашки, и он потянулся за второй порцией. «Извините, но так немудреной в весе прибавить», — с улыбкой заметил Чен который ел не спеша маленькими кусочками, отщипывая тесто помпушки. «Это от душевного спокойствия», — совершенно серьезно ответил Вэнь И. «Уравновешенность и полное сгорание». «Совершенно верно», — поддержал Джойс. «Уравновешенность — залог хорошего пищеварения. Правильное пищеварение — залог уравновешенности. Правильный круг». «Я вижу, мы с вами понимаем друг друга», — сказал Вэнь И. «Разрешите я тут сосну», — а вы последите за событиями. Если кто-нибудь на второй вылет не пойдет, сразу меня в бок, очень вас прошу. Один вылет в день — это какая же жизнь для истребителя? Он поудобнее примостил голову на парашютном чехле и широким движением закинул руки за голову. Чен с завистью глядел на Вэнь-И. Он очень устал, но не его возбуждение недавнего боя лишало его самого возможности поспать. Вэнь-И... Уже сомкнул было веки, когда Чен неожиданно спросил. «Как, по-вашему, летчики любят Фуби Чена?» «Любят?» Вэнь И с неохотой поднял веки. «С вашего любезного разрешения. Я хочу сказать, он не девица». «Вы меня не поняли». «А, догадался. значит уважения?» «Вот именно. Хорошего командира всегда уважают». Снова закрывая глаза, пробормотал Вэнь И. «А, фу, хороший командир. Так мне кажется, если вы позволите». Он умолк. Чен ожидал продолжения. Не дождавшись, приподнялся на локте и удивленно поглядел на Вэнь-И. Тот уже спал, сладко посапывая. Чену хотелось поговорить о только что прошедшем боевом вылете. Его впечатления были несколько противоречивы. Ему столько толковали здесь о необходимости отказаться от навыков истребителя-одиночки, а он видел, как вокруг основного узла боя завязывались одиночные схватки. Летчики той самой эскадрилии, в которой он летал, бросались в одиночные атаки, даже когда враг превосходил их числом. Эти одиночные схватки не нарушали общего плана боя, а ведь Фу утром несколько раз настойчиво повторил ему «коллектив, организованность, слетанность, удар массой». По-видимому, истину следовало искать где-то посредине между привычным одиночным боем и местной теорией, как ее понял Чен. Его размышления были прерваны приходом начальника штаба. Прямой и строгий Ли Юн расхаживал между лежавшими на земле летчиками и собирал сведения о сегодняшнем вылете для составления боевого донесения. «Кажется, вас можно поздравить с первым трофеем», — приветливо сказал он Чену. Чен уже готов был поверить тому, что начальник штаба вовсе не такой сухарь, каким показался сначала. Но тут Ли Юн как бы невзначай добавил — Судя по тому, что докладывали очевидцы, этот трофей сам полез к вам в мешок. Чену показалось, что Ли Юн намерен снизить значение его первой победы. Не зазнаваяся, мы знаем цену всему. И если за несколько минут до того Чену хотелось поделиться с кем-нибудь переживаниями своего первого боевого дня, рассказать самому и услышать от других, как он сбил свой первый приз, то теперь у него пропало желание даже делать начальнику штаба официальный доклад. «Раз ты уже знаешь все со слов других, так что же нужно от меня?» — подумал Чен, и почти то же самое сказал вслух, разумеется, в более вежливой форме. Однако Ли Юн стал подробно расспрашивать его обо всем виденном, о действиях других летчиков звена, эскадрили и даже всего полка. Он особенно интересовался тем, кто, сколько и при каких обстоятельствах сбил самолетов противника. Такой странный народ, как бы в оправдание своей настойчивости заметил Ли Юн. От самих никогда не узнаешь ничего ясного. Товарищи видели, они скажут. Я бы не решился назвать наш народ чересчур стеснительным, а тут вдруг превращаются в девиц. Позволю себе думать, что у вас-то ошибок, наверное, не бывает, — не без язвительности ответил Чен. Ли Юн Не заметил иронии, или, хорошо владея собою, не подал в виду, что заметил ее. «О да, я люблю порядок», — просто ответил он. И, словно взвесив еще раз сказанное, повторил «У меня порядок». «А я, извините меня, наоборот, сам не зная зачем», — сказал Чен. «Не люблю слишком большого порядка». «Это очень печально», Лион поднял брови. «Я думал, что вы, как инструктор, выработали в себе большую любовь к порядку». И, кроме того, считаю необходимым заметить, порядок никогда не бывает слишком большим. Наоборот, в любом, даже самом большом порядке, всегда немного не хватает до полного. Чен отлично понимал правоту штаба и знал, что сам себе он сказал неправду. Он любил порядок, умел его добиться и знал ему цену. Но Ли Юн принял его слова за чистую монету и наставительно повторил. «Если вы не любите порядка, вам никогда не удастся достичь хороших результатов. Командир Лао Кэ и товарищ Фубичен чрезвычайно требовательны в отношении порядка. Мы очень строго относимся к нашим людям». Ли Юн пристально посмотрел на Чена и еще раз раздельно повторил. «Особенно товарищ Фубичен. С этими словами он взглянул на часы и, прямой, точный в движениях, пошел к следующему экипажу».